Ночной разговор После того памятного вечера жизнь в Хаконе превратилась для Минако в настоящую пытку. Она сникла, как готовый раскрыться бутон, пораженный морозом. Ее хрупкое девичье сердце было глубоко ранено. Тем не менее, она не собиралась возвращаться в Токио раньше времени. Такая мысль ей даже в голову не приходила. Она решила остаться в Хаконе, и молча терпеть свое горе. Теперь она всячески избегала юношу и почти все время проводила в одиночестве. А когда юноша с мачехой начинали беседовать, старалась незаметно выскользнуть из комнаты, чтобы не мешать чужой любви, раз сама не была любима. Тяжело было у девушки на сердце. Она видела, какие взгляды бросает Аоки сан на мачеху, как светятся радостью его глаза. Улыбка мачехи вызывала в его сердце то неудержимый восторг, то глубокую печаль. Видя все это, Минако еще больше мучилась и тосковала. Мужчина и две женщины. Женщина и двое мужчин. Сколько трагедии разыгралось на этой почве, начиная с глубокой древности. В треугольнике, о котором идет речь, больше всех страдала кроткая Минако. «Минасан, что с вами?» С тревогой и нежностью спрашивала мачиха глядя на Минако, поддолго стоявшую в задумчивости на балконе. Но Минако с вымученной улыбкой отвечала «Нет, ничего». Даже проницательная госпожа Рурико не догадывалась о невыносимой боли, терзавшей бедное сердце Минако. Юноша, в свою очередь, никак не мог понять, Отчего чуждается его Минако, с которой они так дружески беседовали на прогулке? Теперь Минако отправлялась вечером гулять без всякой радости, потому что была уверена, что юноша, если и не тяготится, то уж во всяком случае не испытывает ни малейшего удовольствия от этих прогулок втроем. Но мачеха никогда не оставляла девушку одну, и если Минако отказывалась идти, говорила «в таком случае мы не пойдем». и Минаку приходилось, скрипя сердце, соглашаться, весело сказав, «Ну, тогда и я пойду». Она с тяжелым сердцем послушно шла гулять. Но однажды вечером, это было недели через две после их приезда в Хаконе, минако затосковала сильнее, чем обычно. И, несмотря на все уговоры мачехи, наотрез отказалась идти на прогулку. Тем более, что юноша, обычно присоединявшийся из вежливости к приглашению мачехи, на этот раз не произнес ни слова. «Я собралась сегодня написать письма подругам». Минако, наконец, придумала предлог, чтобы остаться дома. «А, письма. Вы можете их утром написать. Идемте же. Без вас нам скучно, не правда ли, Аоки сан Обратилась она к юноше. Тот нехотя согласился. заметив это минако решила во что бы то ни стало остаться дома и сказала простите но я сегодня не пойду пока вы будете гулять я напишу письма видя такую решимость минако мачиха больше не стала ее уговаривать и обернулась к юноше тогда мы может быть пойдем без мина сан от минако не укрылось выражение радости появившееся на лице у юноши при этих словах которое жестоко ранилось сердце девушки «В таком случае, Мина-сан, мы пойдем без вас. Вы не будете скучать?» «Нет, не беспокойтесь», — весело ответила Минако, хотя души ее охватила невыразимая тоска. Минако проводила мачеху и юношу до дверей, и когда они скрылись из виду, убежала в свою комнату, бросилась на пол, уткнулась лицом в кресло и долго не поднимала головы. Горячие слезы неудержимо лились из глаз. Она казалась самой себе жалкой, всеми покинутой, никому не нужной. Чтобы хоть немного рассеять тоску, Минако села писать письма подругам, но не могла собраться с мыслями. Ее неотступно преследовал образ юноши, отправившегося с мачехой на прогулку. Не в силах справиться со своей тоской и ревностью, Минако не могла дольше оставаться в комнате. Ей страстно хотелось очутиться сейчас на самой высокой вершине, и там выплакать свое горе. В сильном возбуждении минаку покинула комнату с намерением идти, куда глаза глядят. Но тут же спохватилась, вспомнив, что отказалась от прогулки. Наконец она решила выйти в сад, примыкавший к отелю с задней стороны. Сад был довольно большой, и днем отсюда открывался великолепный вид на море. В саду никого не было. Кроме мужа и жены европейцев, которые под руку прогуливались по тропинке посреди зеленой лужайки. Электрический свет не доходил сюда из окон отеля. Было тихо, словно в лесу. Слышались только тихие звуки скрипки. Это должно быть играло, снявшее номер в отеле скрипачка из Европы. Сидя неподвижно в темноте, Минако чувствовала, как постепенно рассеиваются тоска и тревога. как едва слышные нежные звуки скрипки умеряют душевную боль. «Я не должна была уходить, пока мачеха не вернулась», — думала Минако. Но ей так не хотелось возвращаться в отель. Она пробыла в саду полчаса. Сорок минут. Час. Но не двигалась с места. Вдруг раздались чьи-то шаги. Вначале Минако не придала им никакого значения. полагая что это прогуливаются те же самые европейцы которых она видела мельком в саду но те кто к ней приближался говорили не на европейском а на чистейшем японском языке к тому же голоса их показались минако знакомыми девушка с опаской огляделась и стала напряженно всматриваться в темноту к ней приближались двое одетые в легкие белые кимоно, четко выделявшиеся во омраке Минако не сводила с них глаз. Прошло десять-двадцать секунд, пока, наконец, она поняла, кто это, и съежилась, словно ее окатили ледяной водой. Это возвращались с прогулки юноша и мачеха. Они шли, как влюбленные, совсем рядом, касаясь друг друга плечами. Минако скорее почувствовала, чем увидела, что они держатся за руки, и задрожала всем телом. о если бы разверзлась подо мною земля!» Минако хотелось сейчас же убежать, хотелось закричать от нестерпимой боли. «Но если я шевельнусь, они заметят меня?» При этой мысли Минако застыла на месте, стараясь не дышать, сделаться как можно меньше, незаметней. Она решила подождать, пока они пройдут мимо. Но что за жестокая игра судьбы! Они шли прямо к тому месту, где она сидела. Сердце Минако разрывалось на части. Подумав, что они могут ее заметить, девушка еще сильнее задрожала. Но ни юноше, ни мачехе в голову не приходило, что Минако сидит здесь, на темной скамейке. Они были уже совсем близко. Минако охватило отчаяние. Она решила заговорить с ними, пока они ее еще не заметили, но голос не повиновался ей. Когда напряжение Минако достигло предела, Мачеха с вдруг повернули направо и сели на скамейку, расположенную под теми же деревьями, только позади скамейки, на которой сидела Минако. Не успела девушка облегченно вздохнуть, как перед ней возникла новая трудность. Сейчас она станет невольной свидетельницей их разговора. Для Минако это было так страшно. Теперь она поняла, в каких они отношениях, и ей очень не хотелось вникать в тайну мачехи, которой она так доверяла и которую так сильно любила. «Лучше бы я слепла и оглохла», — думала Минако. Убежать незамеченная она не могла и решила зажать уши, но не в силах была сделать это. В тишине, царившей вокруг, ничто не могло заглушить их голосов. Совсем небольшое расстояние отделяло Минако от соседней скамейки, и каждое слово госпожи Рурико равно как юноши явственно долетало до ее слуха. «Минорусан, зачем вы привели меня в такое темное место? Что вы хотели сказать?» В словах и интонациях мачехи звучали непривычные для Минако легкомыслия и кокетства гейши. К тому же она называла юношу по имени, чего никогда не делала при Минако. Минако чувствовала, что разбито не только сердце, разбито и доверие к Мачихе. Юноша ничего не ответил. Молчание длилось минуты две-три. Потом Мачиха нетерпеливо произнесла: "Говорите же, что вы задумались? Нам пора возвращаться, там Минако скучает одна. Вы сказали, что во время прогулки не можете говорить. Так говорите сейчас, не дразните меня". Минако ждала с замиранием сердца, больно раненного фамильярностью мачехи. Но юноша продолжал молчать. — Ну говорите же, в чем дело? — ласково произнесла госпожа Рурико, словно уговаривала ребенка. — Хорошо, я скажу. Только не увиливайте от ответа, как это вы обычно делаете. Голос юноши звучал торжественно. Даже Минако почувствовала всю важность для него этой минуты. «Вы нехороший, Минорусан. Как вам не стыдно? Разве я когда-нибудь увиливала от ответа? Ко всему, что вы говорите, я отношусь очень серьезно». В словах мачехи звучали неискренности фальш-гейши. «Вы всегда говорите со мной этим небрежным тоном и все обращаете в шутку». «А, вы уже сердитесь? Хорошо. Я буду слушать вас так, как вам угодно. Пожалуйста, говорите». Минако было стыдно за мачеху. Юноша снова умолк. «Ну говорите же! Я с нетерпением жду!» По тону мачехи Минако догадалась, что эти слова она произнесла, близко наклонившись к юноше. «Рурико-сан!» — собравшись с силами, произнес наконец юноша. «Неужели вы не догадываетесь, о чем я собираюсь говорить с вами?» Минако знала заранее, что именно так ответит Аоки. Напряжение, которое все время испытывала девушка, сменилось чувством полной безнадежности. И все же она с нетерпением ждала, что скажет мачеха. «Вы спрашиваете, не догадываюсь ли я, о чем вы собираетесь говорить со мной? Нет, не догадываюсь». Притворство и спокойствие госпожи Рурико способно было вывести из равновесия кого угодно. Неудивительно поэтому, что юноша возмутился. Вы не догадываетесь. Не замечаете, какие я питаю чувства к вам. Не знаете, как вы мне дороги. Эти слова поразили Минако в самое сердце. Теперь у нее уже не было сомнений в том, что любимый ею человек тоже любит. Только не ее, а другую женщину. И его признание прозвучало для Минако как смертный приговор. Девушка вся дрожала, словно в лихорадке. ожидая в то же время, что ответит мачеха. Но мачеха не торопилась с ответом. Тогда юноша снова заговорил. «Не может быть, чтобы вы ничего не понимали, ведь я готов пожертвовать ради вас решительно всем». Голос юноши дрожал и прерывался. Но мачеха оставалась невозмутимой. «Я понимаю вас», — ответила она спокойно. Такой ответ не мог удовлетворить юношу. Вы понимаете меня. Вы всегда так говорите. Вы и в тот раз сказали, что понимаете меня. В чем же разница между вашим «понимаю» и «не понимаю»? Быть может, вы и всем своим поклонникам говорите то же самое? Знал бы я, что вы мне и на этот раз так ответите. Не стал бы спрашивать. Если вы и в самом деле поняли меня, ответьте должным образом, прошу вас». Минако слушала, закрыв глаза. чувствовала, как с каждым словом растет возбуждение юноши, и сама задыхалась от волнения. Мачеха же становилась все спокойнее. Ей, видимо, доставляло странное удовольствие мучить несчастного Аоки. «Я понимаю вас», — повторила она, — «но чем могу я это доказать?» В голосе ее по-прежнему звучали фамильярность и кокетство. Тут юноша не выдержал. «Чем доказать воскликнул он Об этом вы спрашиваете у меня? Ведь с самого начала вы сделали меня своей игрушкой. Вы издевались над моими чувствами, о которых я вам говорил, как только представлялся случай. Минаку становилось все труднее и труднее не выдавать своего присутствия. Ее сердце буквально разрывалось от самых противоречивых и мучительных чувств. Охваченная отчаянием от того, что юноша любит другую, она в то же время питала к нему нежность, ведь он умел так горячо и искренне любить. Еще она ожалела юношу, жестоко страдавшего от легкомыслия и равнодушия госпожи Рурико, и вдобавок мучилась сознанием того, что она стала невольной свидетельницей чужой тайны. Минако сидела словно на иголках, все время порываясь уйти, но из опасения быть замеченной продолжала сидеть. Ведь стоит ей двинуться с места... как они тотчас услышат шелест травы под ее ногами, увидят ее до сих пор скрытую тенью деревьев. Представив себе, как будут они удивлены и смущены при этом, Минако не решалась даже шевельнуться. Между тем ничего не подозревавшая госпожа Рурико сказала по-прежнему очень спокойно. «Поэтому я и говорю, что понимаю вас. Очень хорошо понимаю». «Это вы серьезно говорите? Искренне? Или для того лишь, чтобы я не докучал вам?» Госпожа Рурико промолчала. «Докажите, что вы говорите это серьезно. Докажите на деле. О ваших уверений я уже достаточно наслушался. Мне нужны не слова, а поступки». Юноша говорил с нескрываемым возмущением, но это нисколько не действовало на мачеху. «Вы не верите мне? Вам нужны доказательства?» Тогда нам не о чем больше разговаривать. Я не гейша. Уж не хотите ли вы от меня письменного обязательства? Эти слова были не к лицу порядочной женщине. Я ведь не прошу у вас в качестве доказательства какую-нибудь вещь. Мне нужен дальний ответ, а не ваши повремените. Помните, о чем я вас недавно спрашивал? Не помню, — кокетливо ответила госпожа Рурико. О чем же? Вы уже забыли. Забыли о том, что для меня так важно. В таком случае я вам напомню. Я спрашивал, могу ли я просить вашей руки?» Это было для Минако последним жестоким ударом. Она не думала, что отношения юноши и мачехи зашли так далеко. «Вы опять за свое? Но ведь в тот раз я вам совершенно определенно ответила», с беспечным видом произнесла госпожа Рурико. Сейчас такой ответ меня уже не удовлетворяет. — Что же могла ответить ему мачеха? — терялась в догадках Минако. Ей было нестерпимо стыдно подслушивать, но сделать с собой она ничего не могла. — Вы просили меня подождать до замужества Минако-сан, — продолжал юноша. — Но ваш ответ совершенно не зависит от этого обязательства. Дайте только свое согласие. Я готов ждать сколько угодно. пять, десять, двадцать лет, всю жизнь, и никогда не раскаюсь в этом. Но вы требуете, чтобы я ждал не замужества Минако-сан, а вашего согласия. Голос юноши становился все тише, но в то же время в нем все сильнее звучала страсть. В этом голосе было нечто такое, что задело бы струны души всякого человека. Каждый раз, как юноша произносил имя Минако, Сердце ее начинало учащенно биться. И она еще внимательнее прислушивалась к каждому слову. Мачеха продолжала хранить молчание. Тогда юноша вновь заговорил. «Вы просите подождать с ответом. Но если бы я знал наперед, что он будет благоприятным для меня, то ждал бы его сколько угодно. Но я не уверен в этом. Что будет со мной, если вы откажете, если, поиграв моим чувствам, бросите меня, как надоевшую игрушку?» Может быть, это вы и собираетесь сделать, оставляя меня в полнейшем неведении. Судя по вашим поступкам, я не могу думать иначе. Напрасно вы так плохо обо мне думаете. Я очень признательна вам за ваше чувства ко мне. Но вопрос о браке для меня вопрос сложный. При мысли о замужестве я все холодею от ужаса, словно очутившись на краю пропасти». «После свадьбы Минако, когда ей не понадобится больше моя забота, я смогу при желании выйти замуж. Но не знаю, появится ли у меня такое желание». Впервые госпожа Рурико как бы приподняла завесу над своими истинными чувствами. «Меня не интересует ваше отношение к браку вообще. Я хотел бы знать, что вы думаете в данном конкретном случае». Собираетесь ли выходить замуж именно за меня, а не за кого-то другого? Иными словами, мне хотелось бы знать, любите ли вы меня настолько сильно, чтобы принять мое предложение. Если вы собираетесь на всю жизнь остаться вдовой, я не вправе решать за вас по-другому. Если же намерены выйти замуж, то мне хотелось бы знать, пойдет ли ваш выбор на меня. Повторяю, ждать буду сколько угодно». В тихом голосе юноши то и дело вспыхивали искры пламенного чувства. Минако с замиранием сердца ждала ответа мачехи на этот вполне естественный и ясный вопрос. Но мачеха ответила не сразу. Было уже около десяти. Луна бросала на горы Хаконе свой бледный, убаюкивающий свет.